Территория, подвергнутая столь пристальной и любовной обработке, словно обретала подобие суверенитета. Трудно было поверить в ее ежедневное растворение в намокших городских массивах, в свою очередь растворявшихся при помощи мутного дождя и питавших почву и воздух промышленных отходов в окружающих плоских пространствах, которые вряд ли представляли собой природу и были скорее полузелеными хозяйственными пустырями, где природа не получала уединения, чтобы соткать хотя бы между трех березовых стволов свою укромную тайну. Жители голосующей территории, не имевшие абсолютно никакой возможности уклониться от предвыборной печатной продукции, знали, как знает всякий гражданин, форму своего государства, очертания избирательного участка который напоминал на схемах женскую ладонь с коротенькими сомкнутыми пальцами. Причем наглядно читаемая линия жизни, роль которой выполняла мертвенькая ручка, оказывалась настолько длинной, что сама по себе внушала безосновательный, но тем более заразительный оптимизм. Эпидемия оптимизма — спровоцированная жизнеутверждающей персоной Апофеозова, принимала на территории формы поистине фантастические. Некоторые обыватели, чьи лица от многолетней бедности сделались пустощёкими и серыми, как та дешевая потрошенная рыба, которую они покупали мороженными плитами с оптовых прилавков, вдруг поддались иллюзии, что в их жизни тоже возможны машина и банковский счет под воздействием странных радужных флюидов, безработный Игорь П., еще приличный мужчина, в треснутых очках и чистой одежде, напоминающий от старости больничную пижаму, однажды среди бела дня явился в супермаркет, где, беспорядочно набрав в тележку целую гору валившихся на пол продуктов, подъехал с этим возом к кассе и вместо того, чтобы платить, потребовал наличные На интеллигентном лице нападавшего блуждала мечтательная улыбка, в руках его ходило худуном какое-то топорное изделие, напоминавшее кассирше бабушкину ручную мясорубку, но оказавшееся впоследствии шестиствольным ружьем афганского производства. Подскочившие секьюрити без проблем изъяли тяжелую, много лет не стрелявшую вещь из синеватых рук бывшего старшего научного сотрудника. И это был не единственный случай оптимистического криминала. Некоторые даже пытались обогатиться, показывая жертве завернутую в газету куриную кость. Помимо духа скорой наживы, придавшего золотому листопаду параноидальный блеск свершаемой мечты, на территории ощущался и более сложный эмоциональный феномен, который можно было определить как внезапную веру граждан в бессмертие. Состояние «здесь и сейчас» приобрело невероятную остроту. Казалось, будто мгновения теперь останавливаются по первому требованию, буквально по взмаху руки. И уж раз ты сию минуту, то совсем не обязательно когда-нибудь менять это удовлетворительное положение вещей. Жителям просто хотелось, чтобы кто-то озвучил их состояние, авторитетно подтвердил им то, что они думают каждый сам по себе. Вряд ли Установив деловые контакты со штабом Апофеозова, скорее ощутив в атмосфере зовущую пустоту, которую можно и нужно заполнить собой, на восемнадцатый участок прибыл доктор.